Почему у браца опосума голый хвост? Однажды братец опосум так проголодался, ну, кажется, всё бы отдал за горсть фиников. Он был отчаянный лентяй, братец опосум. Но вот в животе у него так заворчало и заныло, что он встал и пошёл искать чего-нибудь съедобного. И кто бы ты думал, встретился ему на дороге «Ну, конечно. Братец-кролик!» Они были закадычными друзьями, потому что братец-апоссум никогда не досаждал кролику, как другие звери. Сели они рядышком у дороги, стали болтать о том о сём. «Братец-апоссум, и скажи кролику, что он прямо подыхает с голоду». А кролик подскочил и хлопнул рукой об руку и сказал, что он как раз знает, где можно раздобыть отличных фиников. «Ну, где же?» — спросил апоссум. — А кролик сказал, что их тьма тьмущая в саду у братца медведя. — А разве у медведя был финиковый сад, дядюшка Римус? — спросил мальчик. — Ну, конечно, сынок, потому что братец-медведь кормится пчелиным медом. Он и посадил у себя финиковые деревья, к ним прилетали пчелки. А медведь смотрел, куда они полетят из сада, бежал за ними и находил медовые дупла. Ну да это не важно уж, раз я говорил, что у него был сад, значит, был. А у браца опоссума так и потекли слюнки, чуть он услышал про финики. Кролик и кончить не успел, а уже он встал и бегом к саду браца медведя. Он вскарабкался на самое высокое финиковое дерево, какое было в саду. Но брацу кролику хотелось позабавиться. Он живёхонько припустил к дому медведя и поднял крик, что кто-то безобразничает в финиках. А брать отец медведь со всех ног в свой сад. А посуму всё чудилось, что идёт брать отец медведь, но он всё говорил себе: "И ещё один финик я удеру. Ещё один финик я удеру". Вдруг он услышал, что медведь их вправду идёт. "Ещё один финик и я удеру", сказал опосум. И в ту же минуту медведь подбежал к дереву, да как трехнёт его. Братица посом свалился с дерева, как самый спелый финик. Но у самой земли он собрал ноги вместе и ударился бежать к забору, как хорошая скаковая лошадь. А следом за ним братец-медведь. Медведь нагонял его с каждым шагом, Так что только опоссум успел подбежать к завороу, медведь хватил его за хвост. Вратится опоссум, прошмыгнул сквозь жерди, как дёрнет хвостом и протащил свой хвост между зубов медведя. Братец медведь так крепко держал и братится посум тащил так сильно, что вся шерсть осталась в пасти у медведя. И он бы, конечно, задохнулся, если бы кролик не притащил ему воды. Вот с этого самого дня у опосума голый хвост, сказал дядешка Римс, старательно выколачивая пепел из своей трубки. У браца опосума и всех его деток